Глава 17. «Навыки практически никогда не раздаются Вселенной бесплатно». Нобель ходил перед нами взад-вперед, периодически останавливаясь и глубокомысленно поднимая указательный палец при важной мысли. Мы с овцой сидели на краю саркофага, внимательно его слушая, как студенты профессора. Вокруг жужжали медицинские роботы. Чуть подаль приходил в себя воскресший рекрут, что-то бормоча под нос. Но мы не отвлекались. «Навыки, в первую очередь, призваны работать предохранителями от неучей мошенников. Вселенная мудра и не любит самоучек. Нельзя угнать космический корабль, не обладая навыками пилотирования, навигации, корабельной инженерии». Нобель сбился. «И еще некоторыми другими». «Корабль вообще угнать непросто, что-то я не стал того начал». Он задумался. «Навыки нужны для использования оружия», — вежливо подсказал я. «А, да. И хороший пример. Молодец». Он остановился и похлопал меня по плечу. «В вашем случае ограничения в навыках страхует от применения оружия, несопоставимого по мощности с текущим учебным процессом». «Ага», — тут же сумничал я. «Например, объемный боеприпас». «Вот именно», — не понял иронии Нобель, затем замялся. «Не перебивай меня. Это было досадное недоразумение». «Точно, очень досадное. И денег никто не вернул». «Я сказал, не перебивай». «Извините». «Извиняю. Так вот, первоначальный навык можно купить. Правда, не везде. У меня, например, нельзя купить навыки животноводства или шмекодавилки. «Что за шмекодавилка такая?» — изумился я навык для извлечения пакри из шмяклей неожиданно ответила овца че ну пакря очень вкусная овца посмотрела на меня с изумлением и добавила как само собой разумеешься ну из шмяклей ее давить нужно что то непонятного да все понятно чушь вкусная пакры из шмяклей про них же все знают вот именно обрадовалась овца я вам не мешаю мрачно поинтересовался нобель о сорендок Продолжайте. Так вот, мне можно поставить многие навыки, но большинство из них для боевого применения и развить их до определенного предела, конечно. У нас тренировочный лагерь, и у меня ограниченный набор баз, поэтому большинство оружейных навыков я при всем желании не смогу повысить выше 10 единиц. Для рекрутов имеется в виду, Ограничения системы — мудрое и безальтернативное. Как вы заметили, уже до 10, вы можете и сами их успешно развить. В регулярных войсках системный доступ у моих коллег выше, соответственно, возможности у них тоже больше. У меня нет навыков управления тяжелой боевой техникой, навыков пилотирования кораблей. У нас тренировочный лагерь мобильной пехоты. «Нам нужно снайперское оружие, док, и развить до пятого уровня». «Во что мне это всё встанет?» Нобель заглянул в себя. «Одна тысяча кредитов за навык, и ещё три тысячи за подъем до пятого уровня. Итого четыре тысячи кредитов». «А почему так?» «Тысяча кредитов стоит сам навык. Такая вот цена. А цена за каждый уровень растет в геометрической прогрессии, если ты знаешь, что это такое. Двести, второй уровень, 403. 804 1605 это итого три тысячи за улучшение до пятого уровня навыка. Ага. А можно не платить? Ты же поинтересовался ученый и я. Нет, Элай, доктор посмотрел на меня укоризненно. В этот раз заплатить нужно. Я спросил овцу на всякий случай, хотя ответ знал заранее. У тебя же столько нет? Она вздохнула и отрицательно покачала головой. Кредиты списываю у меня. Баз закачивай. Ей!» Я постучал согнутым указательным пальцем по лбу овцы. «С вашего личного баланса списано 4000 кредитов. Личный баланс – 53 кредита. Общий баланс – 112965 кредитов». Овцы закатились в глаза, и она упала мне на колени. «Док, что за херня?» Нобель махнул рукой и ближайший медробот что-то вколол овце в плечо. «Ничего страшного, так бывает. Слишком много информации». «А предупредить заранее можно было?» «Да вон, она уже пришла в себя». Овца действительно уже открыла глаза. Недоумённо пару раз хлопнула ресницами и уставилась на меня. «Ты в порядке?» «Ага». Неизменная улыбка, появившаяся на ее лице, подтвердила, что она не врет. Я невольно погладил ее по голове. «Спасибо, док. Но нам еще по магазинам прошурнуться надо. Мы к вам обязательно вернемся. Есть у меня пара мыслей по поводу науков». «Даже не сомневаюсь, что вернётесь», — захихикал Нобиль. «Возможно, быстрее, чем вы думаете. Вот прямо сюда», — он указал в пустой саркофаг. «Юморист хренов. Как бы не накаркал. тьфу тю Магазин был полностью автоматизирован со множеством терминалов. Так что всему немногочисленному народу, пришедшему в этот неурочный час за покупками, хватало места. Я был тут всего два раза. Первый раз — со знакомительной целью. Второй — когда оформлял постоянный абонемент на новые гранаты. Это по делу. И еще с десяток раз, когда вытягивал отсюда зазевавшуюся овцу. Представлял он собой одну длинную стойку с терминалами сверху и с автоматическими окнами выдачи снизу, где самые нетерпеливые могли получить заказ сразу. Еще можно было настроить получение оплачиваемого снаряжения в наших волшебных ящиках, которые появлялись у нас перед миссиями. Я открыл окно заказа. Выбрал крупнокалиберную снайперскую винтовку N107. Ее объемное изображение тут же вспыхнуло над терминалом. Магазин тут же предложил докупить к ней дополнительные модификации, а также выдать тип боеприпаса. Так. Что тут у нас? Улучшенный дульный тормоз, вариант под плазменный патрон, съемная рукоятка для переноски и дополнительная складная сошка, модификация с компоновкой «Булл продвинутый вариант со сниженным весом, глушитель или пламя вариант с укороченным стволом, продвинутый вариант увеличенной мощности, прицел ночного видения, Улучшенный прицел с функцией автоприцела. Годные ништяки, но цены. Я оглядел овцу с ног до головы, вздохнул, поставил галочки и нажал кнопку «Готово». Появилась кнопка подтверждения заказа. Уверена? Я еще раз посмотрел на овцу, когда перед глазами высветилась кнопка подтверждения заказа. Она молча кивнула, не отрывая взгляда от приемника выдачи заказа. Заверещали оповещение. Поздравляем! Вы приобрели крупнокалиберную снайперскую винтовку n 107 a 1 Требование: Стрелковое оружие 5. Снайперское оружие 5. Винтовка для поражения тяжелобронированной пехоты, нейтрализации или критического повреждения дорогостоящего оборудования и небронированной военной техники противника. Продвинутый вариант со сниженным весом. Модификация. Съемная рукоятка для переноски и дополнительная складная сошка. Модификация. Увеличенная мощность. С вашего личного баланса списано 19 тысяч кредитов. Поздравляем. Вы приобрели боеприпас бронебойной 50 бгм 3 обоймы. С вашего личного баланса списано 300 кредитов. Поздравляем. Вы заключили страховой договор с группой техподдержки и благоустройства P21.A3.55 полигон 55. С вашего личного баланса списан гарантийный платеж 1200 кредитов. Личный баланс – 11553 кредита. Общий баланс – 112965 965 кредитов. Я горестно вздохнул, глядя на уменьшившийся счет, но потом перевел взгляд на овцу. Она в буквальном смысле светилась от счастья. Это было так мило и прекрасно, что моя жаба стыдливо уползла обратно в темный угол и постаралась не отсвечивать. В живую винтовка смотрелась еще внушительней. Судя по внешнему виду, она действительно могла остановить танк, не очень большой. «Давай помогу донести, что ли?» — протянул я руку. Овца крепко прижала винтовку и отрицательно завертела головой. «Ну, пострелять хоть дашь разок?» Овца задумалась и неуверенно кивнула. «Разок дам. Пошли уже, жадина». Пулеметов мы все-таки взяли два. Один мы с клоуном, второй глен с дрыщом. Мой пулеметный расчет я расположил на втором этаже барака около окна, выходящего в сторону предполагаемого направления наступления противника. Пришлось немного повозиться, обустраивая гнездо, но в конце концов я остался доволен. Место для шальной ракеты маловато, зона обстрела большая. Глен с дрыщом, пыхтя и матюкая, полезли на крышу громко обещая «показать, как надо работать», потому что «сверху лучше видно, и вообще, сегодня наш день, салаги!» «Ну-ну». Мы установили пулемет на треногу, я проверил сектор обстрела и быстро прогнал диагностику оружия. Все было в норме, оставалось только ждать. Клоун сидел рядом, расстроенный, сегодня третье отделение прикрывало второе, выступающее арты поэтому вероятность вступления противника с нами в ближний бой стремилась к нулю. Слева от нас, около раздолбанного окна, частично заложенного разбитым камнем, улеглась овца. Мы с клоуном нашли на первом этаже ровный кусок пластика и устроили ей лежбище, сначала в проеме самого окна. Но у нас существовала слишком большая вероятность попадания в него чего-нибудь взрывающегося, поэтому я проглядел небольшое отверстие практически около пола. Его нужно было слегка расширить, и я попросил клоуна. Тот странно посмотрел на меня и начал выколопывать куски бетона руками. Не заметил, что можно попытаться применить ее. Он посмотрел на меня, как на дурачка, и продолжил работу вручную. На первом этаже Буч и Тоня прикрывали входы, и нашего сержанта, который, удобно устроившись на стуле, смотрел какой-то забавный видос, и громко ухокатывался с него так, что его на втором этаже было слышно. Но чем бы дитя не тешилось, лишь бы нас не трогало. Кадет-кот расположился правее. С его стороны открывалась панорама на нашу поддержку и их телохранителей. фантыко готовились к карт-обстрелу. Тапакля со своими готовились отражать нападения с воздуха. Молодежь взрослела на глазах, за ними даже наблюдать стало приятно. Их однокурсники сначала глумились над «нашей троицей», обзывая нехорошими словами, из-за меня. Точнее, из-за моего мнения, к которому они прислушивались. Потом, когда одни начали нам постоянно проигрывать, а другие об этом слушать, глумиться перестали. Но обзывать нехорошими словами не перестали. Правда, риторика поменялась. Тряпки поменялись на «козлы», «лохи», поменялись на «суки», «неудачники» на «сволочи», ну и так далее. Еще перестали говорить все это в лицо, после ряда событий. Как-то, проиграв очередной бой, группа кадетов надавала Тумаков Пакле, фанты Кот вписались. Но побежденные противники усилили сочувствующими и надавали Тумаков всей троице. А потом вписался клоун. Он надавал Тумаков всем. На него пожаловались. Сержант Кнут сдал стукачей, потому что он сержант и не любит офицеров. Клоун надавал Томаков еще раз и пообещал, предъявив Йо, что будет персонально охотиться за всеми ябедами на поле боя и наказывать, жестоко наказывать, до конца обучения. Больше проблем у наших кадетов не было. «Два. Один. один. Внимание! Бой, бой начинается!» Я открыл карту. «Что сегодня приготовил для нас противник?» Треть точек рванула рывками к нам, две трети двинулись неспешно. «А, значит, нам больше достанется. Ну, поехали». Сектор обстрела моего пулемета не позволял расстреливать блох, тем более, что они взяли правее. Но это и не требовалось. Это была забота Пакли. Не зря я её отправил к артиллеристам практически вплотную. Последнюю безумную атаку трёх МШО я запомнил хорошо. И повторить наш опыт фанту с его ребятами я категорически не желал. А мы отобьемся, как всегда. На крыше засвистел пулемет Глена. Баран, я же его предупреждал, что за блох отвечает третье отделение. Кот! заорал я. Кадет вопросительно посмотрел на меня. Я, поднятым большим пальцем руки, показал на крышу. Кадет кивнул. «Рекрут Глен! Отставить! Наша цель тяже! Пулемет не замолкал. Я разочарованно покачал головой. Кадет покраснел от злости и полез наверх. Выстрелы прекратились. Кадет вернулся на позицию. Я показал ему одобрительный большой палец. Кадет покраснел еще раз, на этот раз от похвалы. Те же скоро должны были приблизиться на расстояние прицельной стрельбы. Слева грохнула. Одна красная точка мигнула и погасла. Грохнула еще раз. Погасла еще одна точка. Я открыл рот. Рядом негодовал клоун, ведь противник заканчивался без его участия. Овца повела стволом в другую сторону. Похоже, в прямой видимости у нее никого больше не было. Несколько секунд задержки. Третий выстрел. Минус три. Я взглянул в богу оптику своего пулемета. «Похоже, что нам сегодня повоевать не удастся», — буркнул я. Четвертый выстрел. Красная точка замигала. Надо же, не прибила сразу. Пятый. Точки погасла. А не все нормально. Блохи все. Это было Пакля. Тя же скоро тоже все! задумчиво выдал в эфир кот. Что у вас там происходит? Обозначился Фант. Что происходит с УШО? И Илай клоун с ползка спустил, что ли? Я все слышу, прошипел клоун. «А, так это не ты! Кадеты клоуна уже почти не боялись. А что тогда за фигня там творится? Шестой выстрел. Минус пять. «У нас в полку терминаторов прибыла, ответил я. К старичку Т-800 добавилась молодая и дикорастущая Т-1001. Два выстрела прогремели с разницей буквально в 2 секунды. Минус семь. Это должна была быть отсылка к какому-то фильму, но сам фильм я, как всегда, не помню. Я продолжал смотреть поле полигона, надеясь все таки кого-нибудь подстрелить. Помню только, что терминаторы очень крутые перцы. Наверное, как космодесант! сумничал Фант. Но справка не название, ни таких обозначений в системе не находит. Еще два выстрела, потом еще один, минус девять. На последнюю цель было потрачено три пули. Наверное, бронированный кадет попался. Минус целое вражеское отделение вместе с горе командиром. Беру свои слова обратно. «Терминатор — ребенок по сравнению с овечкой». Наш снайпер оторвалась, наконец, от прицела, повернулась ко мне и смущенно улыбнулась. Остатки тяжее рассредоточились и скрылись за преградами, категорически не желая продолжать наступление. «Фант, добавь им немножко смелости». «Не понял. Повторите». «Мочи козлов!» «Ага, принято». Полетели мины. Взрывы подняли пыль над полигоном. Мины ложились кучно, и часть красных точек замигала, обозначая ранение. Оставшиеся тяжелые штурмовики оказались между двух огней, точнее трех. Сверху сыпались мины, сзади подпирала красная зона, а впереди ждала овца. Так что им ничего не оставалось делать, как пойти в самоубийственную атаку. Я даже немного пострелял. И даже в кого-то попал. Не насмерть, правда. А добила этого кого-то всё та же овца. «Внимание!» «Все противники уничтожены. Ваше подразделение победило». «Вот тебе и повоевали». Клоун раздраженно пнул какую-то жестянку, попавшую ему под ноги. Жестянка пролетела в опасной близости от головы поднимающегося снизу сержанта. Но странное дело, Кнут не только не начал истерически вопить, он, похоже, даже не заметил. Сержант подошел ко все еще лежащей на полу овце и стал задумчиво рассматривать ее оружие заложив руки за спину и покачиваясь на ступнях. Овца настороженно смотрела на него, затем убрала винтовку за спину. Конечно, ей это не удалось, с такой габаритной дурой. «Не отдам», — решительно заявила она и сжала кулаки. «Не отдаст», — подтвердил я, подходя сбоку. Клоун ничего не сказал, но тоже подошел с другого боку и зачем-то достал ее. Даже кот подтянулся. Сержант молча развернулся и удалился вниз. «Что-то мне его молчание нифига не понравилось», — задумчиво произнес я. «Кот, что там в командном чате?» Кадет ухмыльнулся. «Проигравшие вопят ругаются и требуют нас покарать всеми немыслимыми способами. Кричат, что мы мошенники и лица нетрадиционной сексуальной ориентации в плохом значении этого слова. А что командование?» «Молчит. И это странно. А что говорит ваша инструкция, как ее там, насчет сил сторон в учебном бою?» которые должны быть примерно сопоставимы по качеству и количеству снаряжения. «В свете нашей восходящей звезды...» Я кивнул на овцу, которая с уходом сержанта чуть успокоилась и даже прекратила прикапывать свое оружие. «Да вроде все в порядке. Система же вам продала это оружие официально?» «Именно так». «Ну, поживём увидим», — я посмотрел на овцу. «Собирайся, меткий глаз. Пора на базу» овца придержала меня за рукав когда я уже собирался отходить а мне ее не отберут я погладил ее по голове и улыбнулся черт это входит у меня уже в дурную привычку не бойся милая никто у тебя ее не отберет дядя клоун скажи пусть попробует клоун погладил ее и улыбнулся очень недобро